И через полгода Пелагея Георгиевне стало страшно. Ей стало страшно не потому, что она допускала мысли о несчастье. У нее было достаточно источников информации, по которым поступали олени самые нетревожные вести. Страшно ей стало потому, что, показалось, была напрасной вся та многолетняя работа по лепке человеческой души по созиданию в лени человеческих начал, работа, без которой Пелагея Георгиевна не мыслила педагогического труда, все-все было напрасным, если она, любимейшая из любимых, о ком думалась в бессонной ночи, кому была отдана душа, так странно, так легко ушла навсегда. И, может быть, Надо бесстрашно подумать, и вся ее почти полувековая учительская деятельность заслуживает куда более скромных оценок, чем доводилось слышать в последние десятилетия. Все, все было напрасно. Думала она с тем максимализмом, который всю жизнь отличал ее нравственные суждения. Все было напрасно. Если эта девочка подарила ей дорогие духи, поцеловала... И ушла. Ушла навсегда. При воспоминании об этих духах сегодня почему-то особенно стыдно. Но дело не в этом. Я не согласна с названием вашей статьи «Полчаса перед сном». Читала в литературной газете. Это, конечно, мое сугубо личное несогласие. Я бы ее назвала «Две трети суток», потому что две трети суток думаю с благодарностью о человеке, который создал меня. Сотворил, вдохнул интерес к жизни, веру в себя, воспитал чувство человеческого достоинства. Я думаю об этом человеке, о моей учительнице Пелагеи Георгиевне Федорович беспрерывно, но ведь, согласитесь, это не деятельная память, а я хочу деятельной памяти, деятельного добра. Ежедневно решаю, сегодня, неожиданно, даже не позвонив по телефону, поеду к ней и боюсь, боюсь, что ее восьмидесятилетнее сердце не выдержит этого потрясения, и скрывать нечего боюсь, что она с ее бескомпромиссностью, суровостью, С ее странной человечностью, которая иногда напоминала мне горошину под двадцатью перинами, помните волшебную историю Андерсена, выгонит меня. Раньше я не всегда могла ощутить эту горошину. А сегодня я и под тысячу перин почувствую ее. Почему же я думаю о ней сегодня две трети суток? Перенесемся в 1945-1949 годы. В 1949 я пошла в первый класс. Бедная, несытая, до странности застенчивая и до смешного деликатная. Отец погиб в 1941. Запомнила его только по портретам. Мать работала телефонисткой. Зарплаты не хватало. Но она делала все, чтобы утолить голод моего тела. А вот голод души оставался неутоленным на долгие-долгие годы. Вплоть до того дня, когда в восьмом классе у нас появилась новая учительница литературы Пелагея Георгиевна Федорович. Жизнь моя изменилась неузнаваемо. Сила обаяния этого человека покоряла меня все больше и больше. Я стала ее помощницей в классе, ее опорой, и хотя она искуснейше это скрывала, ее любимицей. Она ходила с нами в театры, музеи, на выставки, в консерваторию, и в самой школе устраивала вечера, посвященные ее и нашим любимым писателям. С вечера, посвященного Пушкину, и началось наше тесное общение. я на этом вечере читала стихи, а когда мы возвращались из школы несла тяжелый пудовый портфель пелагеи георгиевны